Глава 5. В широких коридорах управления полиции Копенгагена гулким эхом отдаются шаги двух мужчин, проходящих мимо целой группы сотрудников уголовного розыска, движущихся в противоположном направлении. Шеф убойного отдела Нюландер ненавидит беседы на ходу, однако он знает, что сегодня это его единственный шанс. и потому идет рядом с заместителем начальника полиции округа, выслушивая одну за другой огорчительные новости. «Ньюландер, мы вынуждены затянуть пояса, и это касается всех отделов». «А мне обещали пополнить личный состав». «Пойми, это вопрос времени. В данный момент Министерство юстиции решило в первую очередь развивать другие отделы». Они поставили амбициозную задачу – сделать НЦ-3 лучшим киберотделом в Европе и поэтому направляют ресурсы в первую голову туда. Но почему за счет моего отдела? н а ведь требовалось вдвое больше сотрудников п о с л е д н и е и я пока еще окончательно не сдался, да к тому же твоих и немножко разгрузил. «Никого ты не разгрузил». Один единственный разыскник, да еще и с треском выгнанный из Европола, не в счет. Он и пробудет-то у нас парочку дней, не больше. Да нет, он у нас наверняка подольше задержится. Посмотрим, как там у него в Европоле фишка ляжет. К тому же министерство могло сделать все наоборот. Вообще штатное расписание урезать. «Так что давай находить позитив и в тех бабках, что нам выделили, окей?» Замначальник останавливается и поворачивается к Нюландеру, желая подчеркнуть значимость своих слов, а тот собирается сказать, что нихрена тут не окей. У него людей не хватает, проблему ему обещали решить, и вот решили. Взяли и обошли его в угоду этому г р ё б а н о м у НЦ-3». И сокращение-то какое пафосное придумали, а скрывается за ним просто национальный центр борьбы с киберпреступностью. К тому же министерские чинари форменным образом издеваются, коли всучили ему якобы на подмогу этого сбитого летчика, сыщика, впавшего в немилость в Гааге. «У тебя есть минутка?» – спрашивает Тулин из-за спины Нюландера и замначальника. воспользовавшись возникшей паузой, проскальзывает в зал заседаний и закрывает за собой дверь. Нюландер пристально смотрит ему вслед и пускается в обратный путь. Не сейчас, да и у тебя ее нет. Я не слепой, мне твои способности прекрасно известны, но в отделе никогда не было людей моложе тебя, так что рано еще тебе нос задирать и претендовать на место руководителя группы или о чем ты там еще хочешь поговорить. Да не о руководстве группы речь. Мне нужна рекомендация для работы в НЦ-3. Нюландер останавливается на пороге одной из р о т о н д и смотрит на нее. В НЦ-3. Центре борьбы с киберпреступностью. Да знаю я прекрасно, что это за центр такой. Но с чего ты это вдруг? С того, что работа у них интереснее. В отличие от чего? «Да ни отчего, просто мне хотелось. Ты ведь по большому счету только начинаешь, а в НЦ-3 не берут абы кого. Так что нет никакого смысла тебе туда соваться. Да они сами меня приглашают». Нюландер пытается скрыть изумление, но сразу понимает, что она говорит правду. Оглядывает маленькую фигурку, стоящей перед ним ж е н щ и н а Сколько ей? Двадцать девять? Тридцать? Что-то около того. Маленькая залетная птичка, на вид вряд ли что из себя представляющая. Впрочем, он и сам ее поначалу недооценил, пока не разглядел способности молодой сотрудницы. На Медне проанализировал кадровый состав отдела и поделил своих следователей и оперативников на команду А и команду Б, и тулин несмотря на ее юный возраст записал в команду А, призванную координировать работу всего отдела вместе с такимистрелянными воробьями как янсен и рикс и на самом деле подумывал назначить ее руководителем группы вообще то он не шибко жаловал сыщиков женского пола да и ее закрытость и недоступность не слишком импонировали ему но тулин была умнее большинства его подчиненных и выполняла все поручения в таком темпе, что казалось, будто гораздо опытные сотрудники топчутся на месте. Техническую оснащенность отдела она, по всей вероятности, считала более подходящей для каменного века, и, разделяя в данном случае ее взгляды, Нюландер осознавал, в какой степени отдел нуждается в таких фанатах цифровых технологий, как она, чтобы не отстать от требований времени. и потому, воспользовавшись случаем, пару раз и не п р е м и н у л напомнить, что у нее еще молоко на губах не обсохло, и бежать ей из отдела просто некуда. «И кто же тебя приглашал?» «Да сам начальник, как его там?» «Исака Венгер, по-моему». На лицо Нюландера набежало облачко. «Мне здесь нравится, но все же я хотел бы подать заявление в конце недели». Я подумаю, может в пятницу? Нюландер отправляется дальше, и некоторое время еще ощущает на себе ее взгляд, понимая, что она обязательно придет к нему в пятницу за этой самой рекомендацией. Вот значит, как оно обернулось. Его отдел стал инкубатором, растящим кадры для элиты для нового любимого д и т я т и министерства НЦ-3. Да, на начинающемся вскоре совещании по бюджету отдела на следующий год он обязательно потребует обосновать заявленные приоритеты и сокращения с цифрами в руках. На Рождество будет уже три года, как Нюландер принял предложение занять пост главы убойного отдела, и вот на тебе, развитие застопорилось. И если в ближайшее время не произойдет прорыва, то не исключено... что возможности сделать карьеру, о которой он мечтал, ему и не предоставятся.